Глава третья. Выходя из комнаты в компании принца и плачущей фрейлины, я увидела, как лакеи выносят тело королевы. После смерти лицо ее разгладилось, точно разом освободившись от всех тревог, а на губах застыла нежная полуулыбка, словно обращенная к кому-то, кого могла видеть только она. Тонкая белая рука безжизненно свесилась, и я обратила внимание на тонкую алую нить, обвивающую мизинец. Нить едва заметно светилась. Раньше, когда королева говорила со мной и Бастианом, ничего такого на ее руке не было. Это нить судьбы. Поймав направление моего взгляда, ответил на невысказанный вопрос придворный лекарь. Она становится видна только после смерти человека, а при жизни остается невидимой. Судьбы ее величества и ее покойного супруга были связаны так же, как теперь ваша с его высочеством. Нить приведет ее к мужу. Они снова будут вместе, как были при жизни. «Так это что же, навсегда?» — онемевшими губами пробормотала я. «Даже за гробом не разорвать? Но принц дал понять, что позже я смогу избавиться от связи. Ее величество потратило последние силы, чтобы соединить вас. Цените это!» — назидательно произнес лекарь. Знала, что умирает, и воспользовалась своим даром, чтобы подарить его высочеству шанс испытать такое же счастье, какое было у них с его величеством Эдрианом. «Но она приняла меня за другую», — напомнила я. «Что поделать? Может быть, эта случайность как раз и угодно была небесам?» — пожал плечами собеседник. «Им виднее. Его высочеству давно пора было жениться. Надеюсь, на похоронах ее величества вы будете стоять рядом с ним, как и подобает невесте». Именно в эту минуту, услышав про грядущие похороны, я с пугающей очевидностью осознала. «Все, что происходит, — реальность». Это не съемки исторического сериала, не костюмная ролевая игра, а самое, что ни на есть, страшная правда. Рядом со мной только что умерла молодая женщина, а я ничего не сделала, чтобы ее спасти. Даже не попыталась. Что я за врач после этого? И пусть я понятия не имею, каким ядом ее отравили, и токсикология даже близко не моя специальность. Я должна была хоть что-то предпринять. Обязана? Иначе грошится на моему диплому. Меня затрясло. К горлу подступил ком. Краем глаза я увидела, как закрылась дверь за лакеями, которые не слетела королевы так бережно, будто от неосторожного движения она могла разбиться, как хрусталь. «Элен!» Словно через слой ваты донесся до меня голос Бастиана. «Меня зовут Лена!» Принц схватил меня за локти. Я попыталась вырваться, дрожа всем телом. От шока, от осознания всего происходящего. Похоже, я не из тех неунывающих попаданок, которые мгновенно адаптируются к другому миру. В любой ситуации сохраняют уверенное спокойствие, и все разруливают одной левой. Попыталась такой быть, даже начала распоряжаться, но, увы, нервы не выдержали. А еще эта треклятая связь судеб. Кажется, я уже сейчас ощущала на себе ее действие. Меня одновременно и тянуло к мужчине, и хотелось оттолкнуть его, раз уж я ему все равно не нужна, а нужна, судя по всему, другая. Другая, Элен. И где она, интересно? Была бы здесь, королева бы меня с ней не перепутала. «Отпустите меня!» — потребовала я. Но Бастиан только сильнее сжал твердыми сильными пальцами мои руки. «Тебе нужно отдохнуть. Взглянешь на детскую позже. Если понадобишься, тебя позовут. Проводите ее, приказал он кому-то из прислуги. «Я поищу способ разорвать нашу связь», — проговорил, наклоняясь к моему лицу, и я увидела совсем близко его глаза, в которых, казалось, плескалось штормовое море. П «Правда? И я смогу вернуться домой? Обещаете?» Обещаю, что займусь поисками немедленно. Ну да, принцу ведь тоже не с руки жениться на безродной попаданке. Это их местная Элен наверняка аристократка до мозга костей. Наша связь всего лишь случайность. Королева не разглядела моего лица, когда соединяла меня с Бастианом. А мне следовало бы догадаться, что она никак не могла знать моего домашнего имени и не отвечать ей, что да, это я, Элен. «Пойдемте со мной», — приблизившись, сказала одна из служанок. Рыжая и веснушчатая, совсем молоденькая. Она смотрела на меня с некоторой опаской, очевидно, став невольной свидетельницей моей истерики и не зная, чего от меня еще ожидать. «Я отведу вас в вашу комнату», — принц выпустил меня, кивнув на дверь, и я, механически переступая ногами, пошагала за служанкой. Свернув за угол и пройдя по коридору, она привела меня в комнату, которая на первый взгляд казалась почти такой же просторной и роскошно обставленной, как и королевские покои. Практически номер люкс в дорогом отеле, расположенном в каком-нибудь старинном замке. Когда-то я мечтала в таком побывать и даже планировала поездку. Осторожнее надо было с этими мечтами, видимо. Вселенная в ответ на них подсунула мне другой мир. «Вам что-то нужно?» — осведомилась у меня служанка, и я покачала головой. Вернуть меня домой она все равно не в силах. А сейчас мне больше всего хотелось остаться одной. Прийти в себя, подумать, как быть дальше. Но пока оставлять меня в гордом одиночестве не планировали, потому что стоило девушке выскользнуть за дверь, как появился придворный лекарь. В руке он держал кружку с каким-то пахучим напитком, которую протянул мне. «Выпейте это. Вам нужно успокоиться. И не волнуйтесь, травить вас я не собираюсь». «Хотелось бы верить», — ответила я и пригубила содержимое кружки. На вкус жидкость была похожа на чай с молоком, с нехилой дозой трав. От нее моментально начало клонить в сон. Надеюсь, мой организм сможет переварить местные продукты. Не уверена, что захватила с собой средства для желудка. Отдыхайте, миледи, и ни о чем не сожалейте. Жизнь не всегда складывается так, как мы хотим. И не всегда в наших силах повлиять на ее события, которые были предопределены, когда нас еще и на свете не было. Если есть миледи, то должны быть и мушкетеры. Добираясь до кровати, сонно пробурчала я и уткнулась носом в мягкую благоухающую лаванды подушку. «А лекарь, однако, фаталист. Предопределены события, надо же!» Мне снилось что-то настолько обыденное, что я почти не сомневалась. Проснусь дома. Первым делом пойду варить кофе в старенькой поцарапанной джезве, которая, как и многое, досталась нам с сестрой от родителей. Включу сериал, проведу выходной лениво и с удовольствием. А на следующий день, как обычно, отправлюсь на работу. Но когда я открыла глаза вокруг было все то же самое вот только из-за зашторенных окон пробивался яркий дневной свет а когда ложилась горели свечи сейчас погашенные сколько же я проспала в комнате я оказалась не одна у моей постели дежурил все тот же придворный лекарь он успел залезть в мою сумку и сейчас с озадаченным видом вертел в руках тонометр который я на автомате туда засунула когда собиралась в другой мир хорошо спали меледи полюбопытствовал с поистине врачебной интонацией лекарь Прошло много времени. Я распорядился вас не беспокоить. «Насколько много?» Хрипло отозвалась я, приподнимаясь и стаскивая с волос тугую резинку, от которой начинала ощутимо болеть голова. Я успел изучить тело ее величества, определить яд, которым она была отравлена, приготовить антидот и дать немного королевскому наследнику. Сейчас он в полном порядке. У достаточно молока, чтобы дитя было сытым. «Кажется, я проспала все на свете». «Вы пережили потрясение. Не любая на вашем месте так легко восприняла бы перемещение между мирами. И, думаю, вы огорчены, что не смогли помочь исцелиться ее величеству». «Огорчена» — это слабо сказано. Я отвела взгляд. «Мне следовало сделать все возможное для нее. А теперь представьте, каково мне. Я лечу королевскую семью уже много лет, но оказался не в силах спасти ее величество. Однако, поверьте мне, смерть не страшила ее». Она тяжело переносила разлуку с супругом. Только ожидание ребенка давало ей надежду и желание жить дальше. Его величество... Его тоже убили. Не справилась я с любопытством. Несчастный случай. Его лошадь понесла, испугавшись змеи. Такое случается. Угу, кивнула я, подумав, что змею на пути короля вполне могли организовать его враги. Те же, что подлили яд беременной королеве. История знает множество подобных случаев. Напрашивался резонный вопрос. Кому выгодно? Похоже, в напитке, который мне приносил лекарь, содержалось не только снотворное, но также успокоительное и тонизирующее одновременно. Как бы странно это ни звучало. Потому что, выпив его и проспавшись, я поднялась с постели бодрой и с ясным рассудком. Даже, кажется, почти смирилась с мыслью, что в другом мире придется задержаться. Пугала только мысль, что когда я не появлюсь на работе день, второй, третий, меня объявят в розыск и, конечно же, сообщат сестре. «Аня будет волноваться и надумывать себе всякие ужасы в то время, как я буду торчать здесь и ждать, пока Бастиан отыщет способ освободить меня и себя от нас невидимой нити». «И снова нити. Одна привела меня в этот мир, другая протянулась между мной и принцем. А теперь я еще и невеста его буду считаться. Как вас зовут?» — поинтересовалась я. «Агастус соверни, К вашим услугам, миледи», — откликнулся придворный лекарь. «Почему вы называете меня миледи? У вас так принято?» «Не у нас, в соседней стране. Мы посовещались и решили, что никто, кроме ограниченного круга лиц, не должен знать, что вы иномерянка. Пойдут разговоры, ни к чему это. Потому для большинства вы будете считаться просто чужестранкой, уроженкой Индларии. Но слуги видели мою одежду. Откуда им знать, как одеваются чужеземцы? У нас с Индларией не самые мирные отношения». «Люди оттуда приезжают редко, и мало ли какие чудаки предпочитают носить причудливые наряды». «Считаете, здешний народ одобрит помолвку принца с иностранкой, при том, что отношения с ее родиной не из лучших?» скептически заметила я. «Это вполне можно подать под соусом того, что его высочество ищет возможности их наладить», выкрутился собеседник. «Но я понятия не имею, как в тех краях положено себя вести». «Да и у вас здесь тоже», развела я руками. «Вас всему обучат и все объяснят. Только ваши странные вещи придется куда-нибудь спрятать», — кивнул он на мою сумку. «Такое даже и наземным происхождением не объяснишь». «Спрячьте, но не выбрасывайте. Вдруг еще пригодятся», — сказала я. «Могу я кое-что спросить? Вы знаете, кто такая Элен, с которой меня перепутали?» «Разумеется, знаю, миледи. Элен де Вожентиль, единственная дочь первого министра Альверина». А кроме того, приходится дальние родственницы королевской семье. Они с его высочеством выросли вместе. И, само собой, все вокруг ожидают, что их детская дружба закончится свадьбой. Все, включая и саму Элен, предположила я. «Понятное дело», — закивал лекарь. «Она об этом давненько мечтает и уже открыто считает себя принцевой нареченной. Я даже подозреваю, что именно Элен или ее отец и попросили ее величества» посодействовать в скорейшей женитьбе его высочества, поскольку сам он не торопился делать предложение. А время идет, так недолго и старые девы прослыть. То есть они сами подали королеве эту идею со связью судеб, уточнила я. Однако у этой Элен Губани дура хочет выйти замуж за принца, видит цель, не видит препятствий. А тут я, неожиданное препятствие, неучтенный фактор, та, что заняла место, предназначенное министровой дочке. Невеста по ошибке. По случайности. Почти уверен, что так оно и было. Согласился с моими измышлениями собеседник. Да, похоже, я приобрела в новом мире первого врага. Точнее, врагиню. Подумала я вслух. Ну и ситуация. Никогда прежде мне не приходилось ни с кем соперничать за мужчину. Да и сейчас я, в принципе, не собиралась вступать в борьбу за руку и сердце брата короля. Хочет Элен в мужья Бастиана? Пусть забирает. Главное, чтобы я смогла вернуться домой, к своей работе, пациентам, коллегам, друзьям и близким. Мой вам совет. Не пытайтесь заглядывать в будущее. Всему свое время. И каждой неприятности свое решение. Философски заключил Агастус Соверни: Сейчас вас накормят и приведут в порядок. А после готовьтесь. Вам предстоит разговор со стац с дамой. Полагаю, он будет непростым. Но я в вас верю, вы справитесь. «Вы сейчас пытаетесь меня напугать или подбодрить?» — мыкнула я. «Своеобразный он все-таки человек. Ничего не скажешь». «А перед статсдамой мне придется изображать гостью из... как ее там? Индирии? Или ей известно, кто я на самом деле?» «Индлари! Нет, перед ней вам притворяться не придется. Статсдаме известно все».